Не заметить его было просто невозможно. И если бы Дицыны, увлекшись разговором, прошли мимо, все равно ты, где обратила бы их внимание на это новшество. А она, как только увидела нору, пришла в великое волнение и, сунув в нее морду, принялась бешено лаять. От подобного шума Фредолин, спавший глубоко под землей в мягко высланном котле, разумеется, проснулся.